Роботизированный бизнес Тим, как и любой 13-летний мальчишка, был без ума от восхитительного мира электроники. Но главной его мечтой было создание роботов, которые могли бы ходить, разговаривать, подчиняться командам человека. И Тим не ограничился одними мечтаниями. Сегодня, когда ему 18 лет, он является владельцем роботоцентра, фантастического мира роботов, которых он сам называет «проботы». Там есть всё. От самосвалов и которые могут трансформироваться, приобретая человеческий облик, до говорящих медведей и человекообразных проботов, которые могут разносить напитки на вашей вечеринке Только за первые 9 месяцев продажи, проботы принесли Тиму 150 тысяч долларов. И он с уверенностью смотрит в будущее. Хотя при продвижении такими темпами легко можно наделать массу ошибок но тем умеет извлекать уроки из собственных ошибок и усмиряя свою юношескую энергию, умением тщательно планировать